Первое. Участкового Угорь нашел не сразу. Хотя примерно представлял, где следует искать. Накатанная дорога плавно спускалась от крайних домов спящего светлого клина вниз к реке к причалу. Слева остались картофельные усады, бани и лодочные сараи. Прямо по курсу ярко светились неподвижные огни пристани, между которыми причудливо выписывал восьмерки еще один огонек — сигарета дежурного смотрителя. Справа начинались заросли тальника, и именно туда ныряло ответвление от основной дороги. Послушная и ровная, будто отмотанная от рулона ткань на столе портного, стелилось ответвление вдоль низкого в этом месте берега, А метров через сто вдруг взбрыкивало, устремлялась на крутой сгорок, отгороженный от села подковой елочек. Там, на круче, на краю нависшего над водой обрыва, сидел Федор Кузьмич. Поднимаясь по сбитой в пыль гусеницами и колесами тракторов грунтовке, угорь не видел Денисова. Но смятение и боль пожилого человека таким ощутимым, густым и вязким потоком стекали с вершины, что последние метры Евгений преодолел с большим трудом, и на площадке перед обрывом возник взмокший и обессиленный. Денисов, не шевелясь, смотрел куда-то вдаль, за реку, в черноту, которую образовали слившиеся с небом холмы. Вспоминал ли он, как зимой по одному из них ползла в промёрзшую тайгу едва заметная точка трактора, которым управлял Крюков? Или, может, пытался сквозь пространство дотянуться мысленно до своего зятя, образумить, заставить вернуться. Или, может, винил себя в том, как страшно и бесповоротно изменилась судьба дочери в памятный день, когда, приехав из города, он сообщил ей, в чьем доме мечется в беспамятстве Николай, той же ночью впервые шагнувший в сумрак. Евгений не мог бы назвать себя сентиментальным и впечатлительным, но сейчас... На обрыве над рекой, глядя на темный силуэт с сутулившимися плечами, он оказался буквально парализован жалостью к своему пожилому другу. Прохладный августовский ветер взъерошивал седые волосы, лениво, без плеска двигалась внизу вода, предательски прятался во мраке таежный простор. А неба, наоборот, было слишком много. И спал за елок, ёлок многолюдный светлый клин. А этот человек сейчас остался совсем один — Он взвалил всю боль себе на плечи и притащил ее сюда, на кручу, над безшумной бездной, под настырные яркие звезды. Федор Кузьмич! Федор Кузьмич! — потрясённый, — шепнул Евгений, не столько привлекая внимание, сколько умоляя ожить, поделиться давящей тяжестью. И только произнеся эти слова, угорь обнаружил, что тишина не была абсолютной. Федор Кузьмич что-то бормотал себе под нос, и до дозорного донеслись обрывки фразы. "Расчетливо и своевременно». «Что?» — оторопил он. «Я говорю, в кино кавалерия завсегда опаздывает». Не оборачиваясь, повысил голос Денисов. «В итоге все равно успевает разгромить врага. Но главная трагедия в фильме к тому моменту уже приключилась. Мне подсказали, что это называется режиссерский ход». Для... «Переживательности». Он, наконец, зашевелился, на темном фоне возникло белое пятно. Повернул к Евгению лицо, взмахнул рукой. «Я бы предложил тебе присесть рядышком, Евгений Юрьевич, да земля в ту пору быстро остывает. Уже чайни, июль месяц». Федор Кузьмич, а какой кавалерии вы...» «Ты не гоношись, Евгений Юрьевич, не таратори. Погляди вокруг для начала. Вишь, какой покой, какая тишина...» Такую минутку нельзя суетиться. Сказал слово, помолчи. Сказал два, закуривай. Оперативник ничего не понимал. Он ощущал состояние Денисова. Он видел согбенную спину старика. Но говорил деревенский милиционер совсем не о том, о чем думалось Евгению. Впрочем, повинуясь невольной подсказке, он вынул из кармана пачку сигарет, чиркнул спичкой, подкурил, шумно выпустил в темное небо невидимый дым. Луна, подскочив на пол вершка над горизонтом, так причудливо осветила всё окрест под таким неожиданным углом, что дозорный ненароком задержался взглядом на внезапной смене цветов. Река, бывавшая средь бела дня при разном солнце, то голубой, то сиреневой, казавшаяся то жидким золотом, то потоком расплавленного олова, теперь выглядела полоской вороненой стали. Дорога со стороны светлого клина, видевшаяся темной нитью, вдруг преобразилась. Песчинки так затейливо отразили лунные лучи, что накатанные колеи засверкали, будто именно в нее, в дорогу, а вовсе не в реку. Гляделись, как в зеркало звезды. Две разновеликие ленты, кинутые на землю параллельно друг другу, неузнаваемо изменились. Прозрачная и радостная потемнела, пыльная и скромная, вспыхнула мириадами отблесков. — Ты, Евгений Юрьевич, наверное, думаешь, что старик совсем сбрендил, заговаривать стал. А я ведь не просто так тут сижу, я головоломку складываю. А поскольку не все кусочки у меня на руках, то и не складывается моя картина. — Чем я могу помочь? — с трудом выговорил дозорный, настроившийся на утешение, а вовсе не на консультацию. А ты со мной просто побеседуй, предложил участковый. Иногда беседы никчемными бывают, а иногда в них промелькнет что-то незначительное, и все тогда на свои места становится. Вот, к примеру, помнишь ли ты, когда первая провокация состоялась, когда тебя впервые подставили? Совсем не ожидал Угорь такой темы для разговора. Думал, что они примутся обсуждать, куда мог податься Николай, анализировать, составлять план по дальнейшим разыскным мероприятиям. Думал, что ему придется уговаривать пожилого мага убеждать, что ночной дозор обязательно найдет его внука. При чем тут провокации? Что приятного в том, чтобы ворошить прошлое? В чем необходимость? С другой стороны, если Денисов в состоянии рассуждать о посторонних вещах... Ну, наверное, задумавшись нерешительно, предположил он, когда меня в первый раз арестовали, случай с актрисой Фирсовой ой «Ойли!» — насмешливо спросил Денисов, чем окончательно выбил Евгений из колеи. «А мне вот кажется, что даже случай с трактористом Крюковым, это не первая провокация, а какая-нибудь очередная по счету. Я ведь сказал, что мне далеко не все известно. Могли быть и другие кувырки и кульбиты, которые не то что я по незнанию, а даже ты, владеющий большим объемом информации, с делом никак не свяжешь». Он поднялся и отряхнул брюки. Пойдем, Евгений Юрьевич, пройдемся. Хороша ночь? Да ведь хороша. Только холодает уже. Ну а что ж ты хочешь? Скоро и первые заморозки начнутся. Сердце снова сжалось. Маленький, десятидневный грудной младенец где-то там вдали, возможно, в тайге, в берлоге какого-нибудь химригона. Конечно, иные найдут возможности накормить его и спрятать от первых ночных заморозков, но каково Денисову думать об этом? А каково Катерине? Ведь она-то не знает, что ее сын под опекой иных. Ей-то кажется, что малыш пропадает, погибает, или что уже погиб. — Я сейчас обидные для тебя вещи стану говорить, — предупредил участковый, медленно шагая по дороге обратно вниз к причалу. — Ты уж сразу меня извиняй и постарайся понять. Дело сейчас не в тебе или во мне, но это дело гораздо серьезнее, нежели представлялось. «Ты поправь меня, ежели я где перевру, м? «Ладно», — пожал плечами Угри. «С давних пор селятся в этих краях разные люди. Сначала племена всякие, стойбища, а потом уже посурезнее что-то, деревеньки, села. Вот даже город возник, наш районный центр. И власть тут менялась, и никакой власти одно время не было». Потом колхозы организовались, фабрики отстроились. Много приезжих появилось. Смешанные браки, детишек завсегда много рождалось. Ну и по части иных полное разнообразие. Шаманов у нас, конечно, испокон веков больше всего, но и другие специальности встречаются. И вот даже несмотря на приток свежей крови изо всех уголков Советского Союза, население у нас по большей части специфическое, остяцкое, чтящее традиции... Верящие в силу шаманов. Молодежь, какое образование получила, та, конечно, посмеивается. Но есть и образованные люди, которые к тайге большое уважение имеют. Древняя сила в тайге таится, особенная, исконная. С такой силой обочь долго-долго нужно прожить, чтобы ее понимать. А еще лучше, чтобы и отец твой, и дед, и прадед рядом с этой силой обвыклись, чтобы суметь тебя с рождения настроить, воспитать и обучить. И вот в такое специфическое место присылают молодого и неопытного сотрудника, руководить отделением, которого попросту нет. Ты не кривись, Евгений Юрьевич, я ведь правду говорю. Ты, наверное, умелый боевой маг, ты, наверное, хороший оперативник, хоть я и отработал в ночном дозоре всего... Сколько ты говорил? Пять лет. Ну, тоже срок. Хотя под началом у Сибиряка имеются люди, которые с двадцатых годов служат. Ну, допустим, они ему в области нужнее. Или ты так хорошо проявил себя, доверие к тебе у него больше, чем к другим. Но ты человек пришлый, посторонний. Это все равно, что меня закинуть сейчас в какую-нибудь гвинею. Тут-то я, может, и хороший участковый, но что я смогу там, ежели ни языка, не знаю, ни законов, ни обычаев. Сам-то Сибиряк отлично подготовлен. Можно досконально изучить хоть некоторые основы, ежели 30 лет из тайги не вылезешь, ежели пешком от Владивостока до Томска лесами идешь. Уж ему-то известно прекрасно, как тяжело будет выжить здесь человеку неподготовленному, иному, не ощущавшему до сей поры специфики сибирской глубинки. «Как же он не предусмотрел Энтова? Как же так снаряжал тебя в Энту командировку, ежели шаманские легенды ты в книжке прочел, когда уже здесь обретался?» «Что вы хотите этим сказать?» — мрачно уточнил Угорь. «А мнится мне, что Энто друг мой, ситный, и была та самая первая подстава». «Да вы что?» «Да как вы можете?» «Могу, Евгений Юрьевич, могу. И ты сможешь, ежели чуть-чуть подумаешь». Поверх зарослей тальника Денисов, обернувшись, поглядел за реку. Темно там было, хоть глаз выколи. Но пожилой милиционер все смотрел и смотрел, давая Евгению возможность прийти в себя. Тут еще вот какой момент, заметь. Разве случается такое, чтобы командированного отправляли без каких-нибудь контактов? Ну, может, и дали тебе список светлых проживающих на данной территории. Может, даже подсказали, кому обращаться в случае проблем, м? А вот про главную достопримечательность наших краев тебе и не рассказали. Вот ежели на чистоту без ложной скромности разве есть в районе что-нибудь более примечательное, чем светлый клин? Да подобных артефактов во всем мире по пальцам пересчитать можно. И тебя сюда отправили, даже не упомянув о нем, даже не посоветовав связаться со мной. Да ты вспомни, от кого ты впервые о светлом клине услыхал. Помнишь? От Анны Мельниковой, нехотя выцедил Угорь. — Забавно. Тебе во оружии, которое на службе у светлых много веков находится, сообщает не твой руководитель, а непосредственный противник сотрудницы дневного дозора. — Ну, допустим. Зачем же, по-вашему, сибиряку подставлять меня? — Не торопись, Евгений Юрьевич. Помнишь, я на взгорочке-то говорил, что дело не в тебе и не во мне. Есть у меня односельчанка, которой постоянно кажется, что выслеживает ее. Охоту на нее ведут. Лишнее слово сказать боится. Чуть что, такой колокольный звон подымет, очень манительная особа. А цели не она вовсе, про нее и не знает никто, случайно она рядом оказывается, понимаешь? Предполагаю я, что и ты не цель, а инструмент. — Для чего же? — неприязненно усмехнулся Угорь. — Давай думать, разбираться, — вздохнув, развел руками милиционер. Некоторое время шли молча, потом Денисов остановился полюбоваться на огни пристани, а Угорь задрал голову, Млечный Путь, жуткое-жуткое количество звезд, а может, всего лишь дорога великого шамана Дога, по которой тот ходил к Солнцу, или вообще след от топора, брошенного одним шаманом след другому. Разве можно сказать наверняка? Разве можно быть в чем то уверенным? В октябре прошлого года исчез кто-то важный — «Я так себе представляю», — Денисов посопел, — «вряд ли он был из этих мест. Я бы о таком исчезновении наверняка узнал, и хоть и не был он местным, а пропал в наших краях. И что я думаю, что это исчезновение было не первым, а, может быть, третьим, четвертым, пятым, короче, забеспокоился сибиряк. Вот по этой причине он распорядился основать здесь отделение ночного дозора. Других-то причин попросту нет, согласен?» «Область большая, наш район ничем от соседних не отличается. Почему же именно здесь, м? «Ну, надо же с чего-то начинать». «Надо», — признался Денисов. «Но почему тогда не продолжило областное руководство энтероширения? Ведь почти год прошел, а в других районах отделений как не было, так и нету. Я тебе больше скажу. И темные не спешат открывать м -м, филиалы своей конторы. Федор Кузьмич...» Ваши предположения о скрытых мотивах создания отделения, ну, беспочвены, что ли? Мне не было дано никаких указаний в плане поиска пропавших. Этими исчезновениями мы вплотную занялись только сейчас. Верю, Евгений Юрьевич. Может, и этом был какой-то расчет. Например, сибиряк боялся, что своими расспросами или активными действиями ты можешь спугнуть виновника заставить его затаиться, а так, ну, появились в районе дозоры, ну, устроили какую-то возню между собой. Извини, Евгений Юрьевич, но все это больше на отвлекающий манер, похоже. Да не извиняйтесь уже, раздраженно отмахнулся Угорь. Вы сразу предупредили, что ничего приятного я не услышу. Ладно, допустим, сделало мое руководство из меня ярмарочного шута, а дальше-то что? А вот дальше случается эта злосчастная лотерея. Денисов промычал что-то невнятное. Угорь догадывался, что сейчас в темноте участковый шевелит бровями, округляет рот, размышляет. «Ежели бы только предположить, что результат лотереи можно предсказать заранее, ежели представить, что имя жертвы можно как-то подтасовать, что ли?» «Вы же знаете, что это просто невероятно!» «Знаю», — грустно подтвердил Денисов. «Ежели б не знал, у меня давно бы половина картин сложилась. Ну, допустим, допустим, что Крюков выпал случайно. Ты же тогда ухватился за возможность избавить мир от потенциального тёмного. Федор Кузьмич, я это к тому веду, что и руководство твое могло ухватиться за другую возможность. Ежели изначально ты был дополнительными глазами и ушами в нашем районе, ежели изначально ты и был пешкой, отвлекающей внимание противника, то с момента лотереи...» «Начальство свои планы переиграло, тебя решили использовать в других целях, двинули вперед как фигуру большей силы, большего значения и совсем другого назначения». «Это как же? Вспомни, Евгений Юрьевич, в какой момент случился инцидент с Фирсовой, который ты уже помянул сегодня. А случился он в тот момент, когда я шибко сомневался в выборе Катерины». «Никак не мог я решиться, давать добро на свадьбу с темным или нет. И вдруг, как по заказу, прибегаешь ты и рассказываешь мне о такой замечательной, счастливой семейной паре. Он обычный человек, она темная. Я-то пусть и не связывал их со своей ситуацией напрямую, но в голове-то отложилось». — Вы меня в чем то подозреваете? — мгновенно ощетинился оперативник. — Да ну что ты! — замахал руками участковый. — Ты же сам про себя говорил, мол, прямолинейен, совсем не изворотлив. Да я к тому времени и сам знал, что по части интриг ты не мастак. Такую долгоиграющую загогульну ты навряд смог бы сам придумать, а поскольку человек ты бесхитростный, я бы даже сказал идеалист, то не смог бы ты, во-первых, согласиться на такую роль, во-вторых, открыто при этом смотреть мне в глаза. «То есть вы хотите сказать, что тот конфликт подстроил сибиряк? Меня же арестовали, отдали под суд, развоплотить хотели. Ради чего? Ради того, чтобы донести до вас информацию о том, что темно и спокойно уживаются в браке с обычными людьми?» «Сибиряку, с одной стороны, требовалось сделать на этом заметный акцент», раздумчиво проговорил Денисов. «Вот мы и заметили, верно? Но главным в той ситуации мы посчитали то, в какой переплет попал ты, а не какая судьба у таких смешанных браков. С другой стороны, Сибиряку было очень важно, чтобы ни я, никто кто-либо другой не почуял подвоха, давление со стороны светлых, чтобы никто не прознал о существующей необходимости. О необходимости того, что ваша дочь вышла замуж за темного, Федор Кузьмич, вы, Сибиряка, ни с кем не путаете!» Это могло быть выгодно и сорону, а ночному дозору какой интерес, какая нужда. Не торопись, Евгений Юрьевич. Кто и что подстроил, это такой вопрос, на который требуется отвечать аккуратно. Я, пока мест, повременю с ответом-то. А вот когда ты увидишь столько же деталей картины, сколько и я, когда ты обмозгуешь хотя бы часть происходящего, не томите. Да я бы и рак не томить, но дальше лес дремучий. «Ты следующую провокацию, помнишь ли?» «Исчезновение из моего кабинета сейфа с всадником в красном». «О!» Угорь не видел, но ясно представил, как в темноте Федор Кузьмич воздел указательный палец. «Ты тогда всё смешал в одну кучу, и я тоже поверил, что это провокация. А ведь может статься, что в тот момент ты впервые столкнулся с тем, ради чего тебя изначально сюда прислали. Смотри!» Астыган Сулимхай торопится покинуть район. Он так спешит, что даже готов расстаться с самым ценным, что хранится в его семье. Мощнейший артефакт, заряженный несколькими поколениями темных шаманов. Запросто передается в руки представителя ночного дозора. Я дал расписку. Верно. Но куда важнее то, что Астыган торопился так, будто спасался бегством. Он избежал в результате и исчез. Исчез? Денисов сделал паузу. Или его похитили. Можно прятаться для чего-то, а можно от чего-то. Вот твой руководитель изо всех сил старался меня убедить, что остыганы прочие темные прячутся для чего-то. Почему он в этом так уверен? Но от чего мог бежать шаман такого уровня? озадачился Угорь. Чего или кого он мог испугаться? Предстоящего явления вражея, великого потопа, аномалий. Федор Кузьмич, ей-богу, не пойму, куда вы клоните? бы я сам наверняка знал. Может, вражая побоялся, но о нем мы позднее поговорим. Может, аномалии. Проблема-то серьезная, а решать ее не торопится. Да что решать, ее изучить толком никто не спешит. А еще Астыган Сулимхай мог бояться того, из-за чего исчезли остальные иные. Допустим, он знал настоящую причину и пытался избежать подобной участи. Они уже успели подняться от реки к крайним домам Светлого Клина. Яркими, объемными кронами свели вдоль села редкие фонари, делая звезды более тусклыми. Брехали вдалеке собаки, перевешиваясь через заборы, клонились к земле ветви яблонь, густо, усыпанные некрупными морозостойкими плодами. Евгения лихорадила от обилия мечущихся мыслей. Ладно, со стыганом понятно, что ничего с ним не понятно, а сейф. Тот, кто гнался за шаманом, в результате решил забрать его добро, но не смог. Выколупать всадника из сейфа и выкинул в переулке возле рынка? Вероятнее всего, от сейфа ему пришлось избавиться, чтобы дозоры не смогли отследить, куда этот сейф переправляют. Дозоры? Ни ночной, ни дневной, сразу оба, так что ли? И снова я по времени отвечать на такой э, заковыристый вопрос. Невесело улыбнулся Денисов. «Но мнится мне, что Анюту Мельникову в тот момент тебе действительно подсунули специально». «Ежели бы ты безвылазно торчал в кабинете, то похитителям пришлось бы с тобою драться, а сумели бы они в драке отбить сейф, энта бабушка надвое сказала. Да могли и вовсе не сунуться. А сидящим в засаде очень хотелось, чтобы враги сунулись. Посему тебя требовалось срочно из кабинета удалить, предоставить им доступ. А как удалить, не вызывая подозрений? Прислать на регистрацию вампиршу, приехавшую в город по сомнительному поводу». «Встретиться с бывшей школьной подружкой. Что может быть неправдоподобнее?» «Сказать вам честно?» — усмехнулся Угорь. «Куда неправдоподобнее выглядит история, которую вы мне рассказываете». «Ядрить твою редиску, Евгений Юрьевич!» — осерчал участковый. «Ты думай, думай, соображай, разве кто-нибудь потребовал у тебя всадника, когда он был потерян? Разве твое руководство бросилось допрашивать Мельникову? Разве Аесарон не вернул тебе сейф, как только тот был найден?» «Погодите! Фирсова? Мельникова?» «Сибиряк не смог бы их уговорить или заставить поучаствовать в этой афере? Значит, это все же дела и сарона!» Денисов застонал. «Да сделай ты хоть раз вывод, который не в лоб, а зигзагом! Что ли ты сам с темными не сотрудничал? Что ли не бил нет при бок о бок с ними?» «Ого! Едва за это не поплатился!» Тяжело с тобой, руководитель! помотал головой пожилой милиционер. Что вы хотите сказать, что и второй мой арест был спланирован? Ну а как же! Казалось, это огорчение Денисов сейчас расплачется. Неужели ты этого до сих пор не видишь? Угорь закрыл лицо ладонями, надавил подушечками пальцев на глазные яблоки, затем встряхнулся. Так. «Давайте с самого начала, вернее, с того момента, когда Сибиряку зачем-то понадобилось поженить Николая с Катериной». «Зачем? Очевидно, что эта свадьба выгодна Айсарону, и унизительно это для вас иметь зятя Тёмного и способ повлиять, надавить на вас теперь имеется». «Евгений Юрьевич, как ты думаешь, как быстро иной моего уровня может определить, беременна девушка или нет?» Угорь пожал плечами. «Сразу, Евгений Юрьевич, сразу! А что уж говорить о магах уровня Сибиряка и Аисорона? Они не только мгновенно это почувствуют, но и мгновенно сообразят, как это можно использовать. Попытка проследить за остыганом не удалась, попытка проследить за украденным сейфом провалилась. Как же еще выйти на секретную общину на подполье? Каждому иному шпика не приставишь». «Федор Кузьмич, вы опять за свое!» «Не за свое, Евгений Юрьевич, а за наше!» «Общая беда-то, общая проблема!» и «Я вот масштабов этой проблемы не представляю, но в остальном уверен, чеча, сейчас беда у всех на уме, и у светлого руководства, и у темного. И Астыган, я уверен, именно от нее бежал. Что ж так, Астыган бежал, а Химригон не стал? Один так испугался рекрутера, что всадника бросил, а другой сидит в чаще и в ус не дует?» Денисов остановился напротив своего кабинета, разумеется, запертого на ночь. Неподалеку у забора приткнулась серая «Волга», на которой, видимо, приехал дозорный. Участковый пошарил по карманам и усмехнулся. До того получилось похоже на сибиряка, но, в отличие от областного руководителя, из своего кармана Денисов хоть что-то извлек. «Зайдешь?» — предложил он Евгению, демонстрируя ключ. «Чаем напою». Угорь, выезжая в светлый клин, предполагал, что разговор может получиться долгим и трудным. Но и вообразить не мог, что, во-первых, во время разговора они ни разу не коснутся самой очевидной волнующей темы — похищения Данилки отцом темным. Во-вторых, теперь Евгений подозревал, что беседа может затянуться на всю ночь. Как знать, сколько еще откровений припас для него безжалостный милиционер. «Пойдемте пить чай», — обреченно махнул рукой дозорный. Аккуратно вытерев ноги на расстеленной в сенцах тряпочке, Евгений зашел внутрь. Конечно же, здесь ничего не изменилось с его первого посещения. Все так же висела под потолком лампочка без абажура, все так же стоял под нею табурет, прилеплена была к стене карта района, громоздился в углу сейф, похожий на все конторские сейфы сразу. Участковый налил из ведра воды в литровую стеклянную банку, засунул в нее кипятильник, воткнул шнур в розетку, прокомментировал. «Так быстрее, чем на плитке». Из углубления в боку, печки печке достал пачку краснодарского чая, из незаметного настенного шкафчика пару чашек. Бежали от кипятильника вверх пузырьки, и оба иных так заворожённо смотрели на них, словно это и была настоящая, невиданная доселе магия. — остыгано то они на чем то подловили, прижали накрепко, — пузырькам в банке поведал Денисов. «А Химрегона, стало быть, подловить не смогли», — у пузырьков же спросил Угорь. Пузырьки забурлили совсем уж возмущенно, фыркнули паром, и Денисов выдернул провод из розетки. «Химрегона как же подловишь? Он шаман старый, хитрый и силищий, ежели не врет, за два десятка лет накопил приизрядно. Может, даже поболее, чем у Остыгана во всаднике упаковано». К тому же, поди, его в чищобе не захочет, не подпустит. А у флеганта Бочкина и родственники, и воспитанник, может, пригрозили, шантажировали? Не знаю, Евгений Юрьевич, вот убей, не знаю. В конце концов, он ведь мог исхитрить, обмануть всех. Сказал тебе, что на самолет опаздывает, для убедительности пожертвовал всадником, а сам раз... И не полетел никуда, аккурат вообще общину-то и поспешил, и получается, что не похищал его никто, что он добровольно завербовался, а я тут голову ломаю. Денисов шумно передвинул табурет поближе к столу, мотнул головой, дескать, присаживайся. Осторожно, стараясь не обжечься, обхватил широкое горлышко банки двумя пальцами и разлил кипяток по чашкам, куда уже были кинуты щепотки заварки». По кабинету поплыл аромат, которому далеко было до Танюшиных изысков. Но Угорь был рад и такому. Все-таки на улице действительно похолодало, а горячий чай в такую погоду это все же лучше, чем ничего. Мы постоянно отвлекаемся, Евгений Юрьевич, обняв чашку озябшими ладонями, с укором заметил Денисов. Это к мы и до утра, к сути, не подберемся. Вы сами просили поправлять вас, если перевирать начнете парировал угорь и заулыбался. Вот я и поправляю постоянно. Участковый прыснул. Постоянно. Ну, уел, уел. Ничего не скажешь. О чем мы говорили-то, пока на темных шаманов не сбились? О беременных девушках и сообразительных руководителях дозоров. Помрачнев, напомнил оперативник. Да. Денисов отошел от стола, присел на подоконник. В чьей голове тогда возник этот план, я сейчас тебе, конечно, не скажу, потому как и сам не представляю. Но, думается мне, оценив масштабы проблемы, руководители дозоров вынуждены были заключить перемирие и договориться о совместных действиях. Неизвестный враг куда опаснее, чем враг привычный, знакомый, изученный от макушки до пят. — Третья сторона? — Третья сторона, — кивнул Денисов. Подул на облачко пара над чашкой, шумно прихлебнул. Лучше всего, конечно, было бы заслать туда казачка. Да как угадать, кому рекрутер в следующий раз предложит завербоваться? Он может как раз и выслеживать тех, у кого никаких контактов с дозорами не случалось. Может, умеет угадывать, что иной уже работает на Иссорона или Сибиряка. Как знать, а если разведчика запустить во вражеский стан не удается, что тогда? А тогда остается только подготовить такой лакомый кусочек, мимо которого вербовщик точно не пройдет. — И пусть чистым этот кусочек будет, такие стеклышко, пусть сам не подозревает, что его создали дозоры, что за ним пристально следят. — Николай Крюков? — поперхнулся Угори, наконец-то начиная понимать, куда клонит Денисов. Ну, сам-то Николай им навряд интересен, зато откопали где-то старинную легенду о вражее, украсили ее интересными подробностями на вроде того, что обязательно в этом году, да что отец с дедом должны быть обязательно темным и светлым, да что кому лать он будет на возвышенности по обеим сторонам, от которой дом отца и дом деда. «В общем, такие энтоподробности, чтобы однозначно указывали на меня, Николая и Данилку». «Черт возьми!» — отставив чашку, раздельно произнес Угорь. «Сколько ты времени, Евгений Юрьевич, потратил на то, чтобы найти во всяких летописи хоть одно упоминание о разноцветных родственниках ворожея? А нашел ли? Вот то-то! Раз в документах энтова нет, а народец об знает...» «Не ни из ниоткуда же взялось, правда?» «Стал быть, кто-то слух пустил». «И началась миграция Гагар», — ошарашенно прошептал дозорный. «Сперва поверили самые хиленькие и впечатлительные». Денисов поднялся, прошелся по кабинету. Задрав голову, поморгал на лампочку. «В этом смысле они мало чем отличаются от людей». Достаточно убедить десяток, и завтра в тоже поверит сотня. Где сотня, там две. Где две, там же тысяча. И когда вокруг все говорят, что вот здесь, вот в этой семье, вот в этом доме в скорости родится будущий великий шаман, то тут и химергон захочет поверить. И Лилия, и неведомая третья сторона. Как-то у поэта я сам обманываться рад. Денисов вдруг рассмеялся. Колько мой. Сам того не ведая, полезную финкифлюшку отчебучил. Когда ему Химригон встречу назначил, он Катерину-то в светлый клин услал. Шаман мою беременную дочь не встретил, и плод ее изучить не смог. Ну, кто его знает, может, умеет он определять потенциальную силу еще до рождения. А Вот чего он не ждал, так от того, что Кольки от предложения поплохело. А любой темный на месте Крюкова был бы счастлив узнать, что его отпрыск тоже станет иным, да еще и, и того же оттенка, что отец, да еще и, и силы небывалой. Но мой Зитек до последней поры никак не мог определиться, кем ему больше хочется быть, иным или обычным человеком. Не знаю, от чего так. Может, потому что парнем-то он всегда был неплохим. Может, потому что темным сделался, по правилам инициации, без подготовки, без объяснений и наставлений. А может, он просто любит Катюху и оттого не хочет, чтобы кто-то разлучил ее с сыном. Так не хочет, что сам сына выкрал?» — скептически скривился Угорь. Федор Кузьмич вновь прошелся по кабинету, вернулся за стол, поерзал, устраиваясь на массивном стуле. А вон-то это еще одна гениальная придумка какого-то из наших драгоценных руководителей. Кольку обложили со всех сторон, ему практически не оставили выбора. Гляди, сперва является химергон и предлагает забрать мальчонку в свою берлогу к медведям. Нормальному отцу такое понравится? Значит, этот вариант Николай забраковывает, но беспокойство у него остается. А вдруг старик захочет силой сынишку отобрать? Можно вроде как попросить защиты от шамана... маразматика, у дневного дозора. Но тут делает свой ход Айсарон с помпой, с фанфарами, выдвигается во вьюшку, прихватив с собой весь личный состав. Ты, конечно же, бросаешься мне на выручку, и тебя изолируют легко и просто по заранее приготовленному сценарию». Николай убеждался, что Аесарон настроен не менее серьезно, чем Химергон, и противостоять ему может только тесть, который ядрит твою редиску светлый, а к светлым крюков относится вряд ли лучше, чем к темным. И ты погляди, как изящно мне дали остановить Айсорона. Ты все страдал, для какой такой цели тебе темные практически подарили право на воздействие четвертого уровня. Помнишь? Мы оба тогда решили, что это очередная подстава. А ведь ежели разобраться, то твои дальнейшие действия просчитывались на раз-два. Угорь недовольно хмыкнул. Ну согласись. А из Сароны сибиряком, было элементарно предугадать, что маг твоего ранга, уже битый и, можно сказать, собаку, съевший на провокациях, легко заподозрит подвох. Куда ты пойдешь за советом к своему начальству? Да ты после всех этих случаев лишний раз побеспокоить сибиряка боишься. Стало быть, кому обратишься ко мне, кому передашь право на воздействие, мне, для чего темным это нужно? Для того, чтобы при встрече в лесу я не долбанул с горяча светлым клином. Я ведь мог? Запросто. Но когда на руках право на воздействие четвертого уровня, первый уровень ты приберегаешь напоследок. На самый крайний случай. Чаю еще хочешь?» Голова шла кругом. То, о чем говорил Денисов, действительно складывалось в картину. Только была она не реалистичным полотном, а такой жутчайшей фантасмагорией, которая и в кошмарном сне не приснится. «Река становится цвета вороненой стали, пыльная дорога сверкает алмазной крошкой, а все потому, что луна выглянула из какого-то непривычного небесного оконца, подмигнула каким-то другим глазом. Вот ведь бред какой! Но это...» — в полголоса сказал Угарь. «Это же кошмар! Это ведь ужас, Федор Кузьмич!» Участковый так сильно сжал лежащие на столе кулаки, что на катам выступили сквозь побелевшую кожу синие вены. Вспучились, запульсировали быстро и страшно. «Ужас?» — переспросил он, не видя перед собой дозорного. «Хочешь, я скажу тебе, что такое ужас. Когда ты узнаешь, что твоя родная дочь от безысходности идет к цыганке за приворотным зельем. Вот это действительно кошмар, когда ты видишь, как она сидеет в неполных двадцать лет, потому что муж среди ночи собрал и унес единственного сына. Вот это действительно ужас. А интрижки высших... «Это всего лишь игры». Евгений отвернулся, потому что не мог, не хотел видеть Денисова полным злобы и от этого уязвимого, как никогда. Если он увидит Фёдора Кузьмича таким, что-то оборвется, что-то закончится. Карта на стене, можно смотреть на карту. Трещина в полу, можно изучать трещину. Через пару минут пожилой милиционер задышал, засопел, зашевелился, и Угорь, смущаясь, Решился поднять на него глаза. «Когда ты разыскал меня возле реки, я как раз думал про встречу на развилке в лесу. Кавалерия вывалилась из портала, как и положено по режиссерской задумке. Когда самое главное уже произошло, и сорон обозначил свои намерения, остальные недвусмысленно проявили интерес. Я пошел в банк дневной дозор напугался и убрался во свояси. Расчетливо и своевременно прибыла кавалерия, да». Николай тогда еще не запаниковал, но уже напрягся. Его оставалось подтолкнуть всего чуточку. Денисов свёл большой указательный пальцы, оставив между ними полсантиметра. Продемонстрировал, как мало оставалось до того момента, когда Николай сорвется и пустится в бега. Он так сильно напрягся, что после рождения Данилки ни на секунду не выпускал его из виду, бросив работу, соцсоревнования, комсомольские дела. Конечно, рано или поздно он дал бы слабину. Ни трактор все же, ни машина. Не знаю, просчитал ли сибиряк Катюхин поход к Лиле, но свое появление он подгадал точно к нужному сроку. Колька и так был на взводе, потому что думал, что светлая цыганка приманила, попыталась заполучить Данилку вместе с матерью. А тут сибиряк его додавил. Николай понял, что обложили его со всех сторон окончательно и бесповоротно что не сегодня-завтра один из претендентов сделает решительный ход. Вот и не стал он дожидаться, вот и сделал выбор, который был нужен гроссмейстерам. Он пошел туда, где ничего не требовали, так? Ему предложили вступить в общину, никак не намекая, что заинтересованы в его сыне, и он решил, что там будет спокойнее и безопаснее всего, верно? Да, скорее всего, там не предрекали сделать из Данилки великого шамана. Вероятно, наоборот, пообещали место свободное и от притеснений, и посягательств дозоров. Место, где его не достанут Лиля с Химригоном. Угорь чертыхнулся. «М?», -м? — удивился Денисов. «Я был уверен, что Крюков как раз-таки выберет Химригона или кого-то в этом роде. Далеко отсюда, глубоко в чаще, живущего уединенно и закрыто». — Ну, община-то тоже секретная, м пошевелил бровями пожилой маг. — А вот где она есть, это я могу только предполагать. Но ведь если АИС и Сибиряк следили за Николаем, им, наверное, уже известно, куда он сбежал. — Наверняка, — кивнул Денисов. — Значит, — подхватился с места оперативник, — значит, нужно спросить у Сибиряка. — Не спеши, Евгений Юрьевич, — осадил его участковый. «У меня и у дозоров разные цели. Им нужно ликвидировать энтоподполье, Для чего бы и кем бы оно ни было создано. А мне нужно вытащить оттуда внука до того, как дозоры начнут совместную операцию. Если ты сейчас раскроешь им, что...» «Я понял», — раздраженно огрызнулся Евгений. Взяв пример с Денисова, он шумно посопел, успокаиваясь, затем глубоко вздохнул и выдохнул. «Федор Кузьмич, вы сказали, что предполагаете, где может находиться община». Как вы намерены в этом убедиться? Что вы хотите предпринять?